Теперь она мёрзла на улице, и вид у неё стал ещё чуть более унылый и несчастный. Но Владик обрадовался ей, словно старой знакомой, как будто привет получил из нормального мира, в котором люди не носят леопардовых батфортов, силиконовой груди, и волосы у них не состоят из бриллиантовой крошки. Певица Семён на заднем сиденье некоторое время развлекалась со своим гомебоем. Потом швырнула его на пол, завозилась, улеглась и пристроила свои необыкновенные ноги так, что каблуки Ботфортов оказались у владыки на подголовнике. Да что ты будешь делать-то, а? А вы из Питера? спросила с имён светским тоном и пошевелила носком Ботфорта почти у самого владыкого уха. Я так люблю Этот город. Вон Рустам устраивал концерт на Дворцовой. Там все были, и я тоже пела. Это ж надо быть такой красоте. Хотя холодрысь была ужасная. Особенно мне речка понравилась. Мы потом на пароходике катались. Ой, так смешно было. Помнишь Шаркаш? Толстяк что-то хрюкнул, а Семён продолжал вспоминать приятное. Этот дурачок Кира напился и чуть за борт не упал. Мы его все держали. И Машка сыркой нажирались, и всё время их тошнило. А сорт и это нету. Так Машку прямо в рубке у капитана и того. Ой, мы так смеялись. Владик посмотрел на неё в зеркало.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 Тут она засмеялась радостно. А ей ему такая: "Вы что, меня не узнаёте, Игорь Владимирович?" А он такой: "Нет?" А я ему: "Так это же я, Семён". И она захохотала от удовольствия. А потом ко мне подходит Наташка и говорит: "Ну чего? Закодрила самого крутого мужика?" А ей такая говорю: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 А Лёсик Гидеоновский главную роль играл. Вот мужик, ни дня не просыхал. А какой актёр. И разговор пошёл самый интересный. Кто пьёт, кто на коксе, кто колится, а кто уж бросил, потому что чуть концы не отдал. Еле-еле в Швейцарии откачали.